конец вечера. Его речь, комментировавшая тезисы, проходит над работами конференции точно влажная губка учителя, стирающая с доски то, что на ней было написано запутавшимся школьником. "Почему не взяли власть?" спрашивает Лен. На советском совещании Стеклов незадолго до того Путина объяснял причины воздержания от власти. Революция буржуазная, первый этап война и прочее. Страница 301. Это вздор, заявляет Ленин. Дело в том, что пролетариат недостаточно сознателен и недостаточно организован. Это надо признать. Материальные силы в руках пролетариата, а буржуазия оказалась сознательной и подготовленной. Это чудовищный факт. Но его необходимо откровенно и прямо признать и заявить народу, что не взяли власть потому, что не организованы и бессознательны. Примечание. Это не был призыв к диктатуре пролетариата, как считает Троцкий. Наоборот, Ленин отнеживался от троцкистского лозунга без царя о правительство рабочих, заявив, что речь идёт о переходе власти к реально существующим советам. А в них как раз преобладает крестьянство, преобладают солдаты, преобладает мелкая буржуазия. Ленин, полный собраний сочинений, том 31, страница 137. Конец примечания. Совещание вслед за правдой ограничивало задачи революции демократическими преобразованиями. осуществляемыми через учредительные собрания. В противовес этому Ленин заявил, «Жизнь и революция отводят учредительные собрания на задний план. Диктатура пролетариата есть, но не знает, что с ней делать». Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 31. Страница 110. Страница 110. В протокольной записи мысль Ленина зафиксирована не точно. Судя по всему, речь идет о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. Против этой идеи Троцкий выступал еще в революции 1905-1907 годов, считая, что Ленин стоит за самоограничение рабочего класса. Конец примечаний. Делегаты переглядывались, говорили друг другу, что Ильич засиделся за границей, не присмотрелся, не разобрался. Но доклад Сталина о мудром разделении труда между правительством и Советом сразу и навсегда утонул в безвозвратном прошлом. Сам Сталин молчал, отныне ему придется молчать долго, обороняться будет один камень. Еще из Женевы Ленин предупреждал в письмах, что готов рвать со всяким, кто идет на уступки в вопросах войны, шоринизма и соглашательства с буржуазией. Страница 302. Теперь лицом к лицу, с руководящим слоем партии, он открывает атаку по всей линии. Но вначале он не называет по имени ни одного из большевиков. Если ему нужен живой образец фальши половинчатости, он указывает пальцем на непартийных, Стеклова или Чеинцева. Это обычный приём Ленина: никого преждевременно не пригвождать к его позиции, чтобы дать возможность осторожным своевременно выйти из боя, и таким путём сразу ослабить будущих открытых противников. Каменев и Сталин считали, что участвуя в войне после февраля, солдаты и рабочие защищают революцию. Ленин считает, что солдаты и рабочие по-прежнему участвуют в войне как подневольные рабы капитала. Даже наши большевики, говорит он, сужая круги над противниками, обнаруживают доверчивость правительств.